Утрачено. Комбинации больше не озадачивали меня, не заражали энергией. Было бесцельно повторять без конца партии, в которых я давно уже знал наизусть каждый ход. Стоило мне начать, и вся игра разворачивалась передо мной как на ладони. В ней не было ничего неожиданного, напряженного, неразгаданного. Вот если бы достать новую книгу, с новыми партиями и опять заставить работать свой мозг. Но это было невозможно, и у меня оставался только один выход. Вместо старых, хорошо знакомых партий самому изобретать новые. Я должен был попытаться играть сам с собой, или вернее против себя. Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как действует на интеллект человека это замечательнейшая из игр. Достаточно, однако, немного поразмыслить, чтобы стало ясно, что в шахматах, как чисто мыслительной игре, где исключена случайность, игра против себя самого является абсурдной. Главное прелесть шахмат и заключается, по существу, прежде всего в том, что стратегия игры развивается одновременно в умах двух разных людей, причем каждый из них избирает свой собственный путь. В этой битве умов черные, не зная какой маневр предпримут сейчас белые, стараются его разгадать и помешать им, тогда как белые со своей стороны делают все, чтобы догадаться о тайных намерениях черных и дать им отпор. Если бы один и тот же человек пожелал одновременно быть и черным и белым, создалось бы бессмысленное положение, при котором один и тот же мозг в одно и то же время знает что-то и не знает, делая хорошее. Делая ход в качестве белых, он должен был бы как по команде забыть о том, какой хитрый план задумал, перед этим, будучи черными. Подобное раздвоение потребовало помимо расщепления сознания и его попеременному выключения и включения, как в каком-то автоматически действующем аппарате. Короче говоря, играть против самого себя столь же парадоксально, как пытаться перепрыгнуть через собственную тень. И тем не менее, я в течение долгих месяцев отчаянно пытался совершить невозможное, абсурдное У меня не было выбора, иначе я рисковал окончательно потерять рассудок и впасть в полный душевный маразм. В своем отчаянном положении, чтобы не быть окончательно раздавленным страшной пустотой, которая вновь смыкалась вокруг меня, я вынужден был хотя бы попробовать добиться этого раздвоения между черным и белым я. Доктор Б. откинулся в шезлонги и на минуту закрыл глаза. Казалось, он ссилился рассеять ожившие воспоминания. Уголок его рта снова непроизвольно дернулся. Потом он опять выпрямился. «Так вот, мне думается, что пока все должно быть вам понятно. Но, к сожалению, не уверен, что так же ясно будет для вас и то, что произошло в дальнейшем. Дело в том, что это новое занятие потребовало такого всеобъемлющего напряжения ума, что какой бы то ни был контроль над остальной его деятельностью стал совершенно невозможным. По моему мнению, игра в шахматы самим собой бессмыслица, но все же какая-то минимальная возможность для такой игры существовала бы, если передо мной была шахматная доска, потому что доска, будучи осязаемой вещью, вызывала бы чувство пространства, создавая некую материальную границу между противниками. Играя за настоящей шахматной доской, настоящими шахматными фигурами, можно установить определенное время для обдумывания каждого хода. Можно сесть сначала с одной стороны и представить себе, как выглядит оппозиция для черных, а потом, как она представляется белым. Но так как игру против себя или, если угодно, с самим собой я должен был ввести на воображаемой доске, то мне приходилось непрерывно удерживать в уме положение всех фигур на 64 квадратах, и при том не только положение всю минуту, но и рассчитывать наперед все возможные ходы обоих противников. Я прекрасно понимаю, что все это звучит совершеннейшее безумие. Для каждого из своих «я» мне приходилось представлять себе каждую позицию дважды, трижды, да нет, больше, 6 раз, 12 раз да еще на 4 или 5 ходов вперед. Простите, пожалуйста, что я заставляю вас разбираться во всей этой безумной путанице, разыгрывая в абстрактном пространстве эти фантастические партии, я должен был рассчитывать несколько ходов вперед за белых, и столько же ходов за черных. Должен был взвешивать все возникающие комбинации, то с точки зрения черных, то с точки зрения белых. Иначе говоря, сочетать в своем одном уме и ум черных и ум белых. Но самая серьезная опасность этого жуткого эксперимента заключалась не в растворении моего «я». Она заключалась в том, что я должен был самостоятельно разыгрывать мною же придуманные партии. И то и дело терял всякую почву и словно падал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо. Я просто повторял имевшую место игру, воспроизводил уже данные. Это требовало не больше напряжения, чем, скажем, запоминание стихов или статей какого-либо закона. То было систематическое, дисциплинирующее занятие, потому прекрасное упражнение для мозга. Две партии до и две после обеда представляли собой определенное задание, которое я исполнял совершенно спокойно. Оно как бы заменяло мне прежние повседневные занятия. И, кроме того, если в процессе игры я ошибался или забывал следующий ход, я всегда мог заглянуть в книгу. Именно потому, что изучение чужих партий никак не затрагивало моего «я», оно так так благотворно и успокаивающе действовала на мои расшатанные нервы. Мне было совершенно все равно, кто выиграет, черные или белые, потому что за пальму первенства сражались алёхин или Боголюбов, тогда как я сам, мой разум, мое сознание только смаковали тонкости поединка. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам с собой. Мои «я», белое и черное, должны были состязаться друг с другом, и каждое из этих «я» было одновременно охвачено нетерпеливым и честолюбивым желанием выиграть, одержать победу. Сделав ход в качестве черного «я», я лихорадочно ждал, что сделает мое белое «я». Оба «я» попеременно торжествовали, когда другое «я» делало неправильный ход и раздражались, когда сами допускали подобную оплошность. Все это выглядит совершенно дико. И, конечно, это искусственно созданная шизофрения, это намеренное раздвоение сознания со всеми его опасными последствиями были бы немыслимы у человека, находящегося в нормальной обстановке. Не забудьте, однако, что из нормальных условий я был грубо вырван, без всякой вины брошен за решетку. Многие месяцы подвергался утонченной пытке, пытке одиночеством. Накопившаяся во мне ярость должна была рано или поздно на что-то излиться. Но так как моим единственным занятием была эта бессмысленная игра против себя самого, то мой гнев, моя жажда мести фанта фантастически изливалась именно в эту игру. Я хотел мстить, но для этого у меня было только мое второе «я», с которым я должен был вести непрестанную борьбу. Вот почему во время игры меня охватывало бешеное возбуждение. Первое время я еще мог проводить эти игры спокойно, рассудительно, делал перерывы между партиями, чтобы отдохнуть. Но мало-помалу мои больные нервы перестали выносить эти передышки. Стоило только белому я сделать ход, как черная, я уже лихорадочно передвигала фигуру, и как только заканчивалась одна партия, я тут же требовала от себя следующий. Вернее, каждый раз, как одно мое шахматное я терпело поражение, оно немедленно требовало у другого я реванша. Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченной этой ненасытной жадностью за долгие месяцы своего заключения может быть, тысячу, а может быть и больше. То было наваждение, против которого я не мог бороться. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом, кроме как о конях и пешках, ладьях и королях. В мозгу у меня непрерывно вертелись А, Б и С, мат и рокировка. И все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной на квадраты, Доске удовольствие от игры превратилось в страсть. Страсть превратилась в бешенство, манию. Она заполняла не только часы бодрствования, но потом уже и время сна. Я мог думать только о шахматных, о шахматных ходах, шахматных задачах. Иногда я просыпался в холодном поту и чувствовал, что игра бессознательно продолжается и во сне. Даже если я видел во сне людей, они передвигались, как конь или ладья, наступали и отступали, подобно шахматным фигурам. На допросах я уже забывал, что отвечаю за свои слова и поступки. Наверное, я выражался сбивчиво и туманно. Следователи как-то странно переглядывались между собой. На самом же деле, пока они задавали мне вопросы и размышляли над моими ответами, я просто с нетерпением ждал, чтобы меня отвели назад, в мою камеру, где я смог бы снова заняться своим безумным делом, начать новую игру, еще одну и еще одну. Перерывы в игре все больше раздражали меня. Даже те 15 минут, пока надзиратель прибирал мою комнату, Те две минуты, пока он передавал мне еду, меня терзало лихорадочное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетронутым до вечера, потому что, увлекшись игрой, я забывал о нем. Единственное физиологическое чувство, которое я испытывал, была страшная жажда. Я в два глотка сушал бутылку воды и умолял назирателя принести мне еще. Но через минуту во рту меня совершенно пересыхало. Мало-помалу я стал приходить во время игры в такое возбужденное состояние, к тому времени я уже с утра до ночи не думал ни о чем другом, что больше не мог ни на минуту оставаться спокойным. Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере, туда и обратно, туда и обратно, все быстрее и быстрее, вперед и назад, вперед и назад. И чем больше приближалась развязка, тем быстрее я метался из угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой доводила меня до иступления, потому что одно из моих шахматных «я» всегда отставало от другого. Одно «я» подхлёстывало другое, и я... Понимаю, что вам это должно казаться идиотством, когда одно из моих «я» недостаточно быстро реагировало на ход, сделанный другим «я», то я злобно выкрикивал «скорее, скорее» или «дальше, ну дальше». Разумеется, сейчас я полностью отдаю себе отчет в том, что мое тогдашнее состояние было ничем иным, как психическим заболеванием, для которого я не могу подыскать другого названия, кроме неизвестного еще в медицине термина «отравление шахматами». Пришло время, когда эта мономания, это наваждение стало оказывать разрушительное действие не только на мой мозг, но и на мое тело. Я сильно исхудал. Сон мой стал тревожен. Проснувшись, я с трудом подымала тяжелевшие веки. Я чувствовал себя как после перепоя. И руки у меня так дрожали, что я не мог поднести ко рту стакан. Но как только начиналась игра, меня охватывала бешеная энергия. Я носился по комнате, сжав кулаки, и время от времени сквозь красноватый туман ко мне доносился мой собственный голос, злобно и хрипло вопивший «Шах!» или «Мат!». Не знаю, когда разрешилась кризисом это ужасное и неописуемое состояние, знаю только, что однажды утром я проснулся, и пробуждение мое было совсем необычным. Я больше не ощущал тяжести во всем теле. Мне было легко и спокойно. Благотворная усталость, какой я не испытывал уже много месяцев, лежала на веках, и мне было так уютно и приятно, что я просто не мог заставить себя открыть глаза. Некоторое время я лежал и наслаждался чувством истомы, приятным оцепенением. Внезапно мне показалось, что я слышу рядом живые человеческие голоса, слова, сказанные тихо и осторожно. «Вы не можете себе представить мой восторг, ведь прошло уже много месяцев, может быть, год, как я не слышал ничего, кроме резких, жестких, злых слов моих мучителей!» «Ты спишь, — сказал я себе, — ты спишь, ни за что не открывай глаз, пусть этот сон длится как можно дольше!» Не то ты опять увидишь ту же проклятую камеру с тем же стулом, умывальником, столом, обои с тем же неизменным рисунком. Но любопытство одержало верх. Медленно, осторожно приоткрыл я глаза. Свершилось чудо. Я был в другой комнате, более просторной, чем моя камера в отеле. На окне не было решетки. В него свободно вливался свет. За окном вместо кирпичной стены виднелись деревья. Зеленые деревья и ветер играл их ветками. Стены в комнате были белые. И блестящие, и потолок белый, и высокий. Я лежал в новой, непривычной постели. И нет, это был не сон. Возле меня слышался тот же шепот. Пораженный, сам того не желая, я сделал резкое движение и сразу же услышал, как кто-то направился к моей кровати. Легкой походкой ко мне подошла женщина в белой накидке. Сиделка, сестра. Я не мог прийти в себя от счастья. Целый год я не видел женщины. Не отрываясь, смотрел я на это дивное видение. И, наверное, в моем взгляде было такое безумное волнение, что она остановила меня. Спокойно. Лежите спокойно. Я слушал только ее голос. «Неужели со мной разговаривал человек?» Неужели на земле еще есть люди, которые не собираются меня допрашивать и мучить? И потом, непостижимое чудо, то был голос женщины, мягкий, сердечный, я бы сказал даже нежный. Я, не отрываясь, жадно смотрел на ее губы. После года в аду мне казалось невероятным, что один человек может ласково говорить, ласково говорить с другим. Она улыбнулась мне. Да, она улыбнулась. Значит, на свете еще есть люди, которые могут приветливо улыбаться. Потом она приложила палец к губам и бесшумно отошла. Но повиноваться ей я не мог. Я еще не насытился созерцанием чуда. Я хотел сесть и проводить глазами это дивное ласковое создание. Но когда я хотел облокотиться о спинку кровати, я не смог этого сделать. Вместо правой руки я увидел что-то постороннее. Большой тяжелый белый предмет. Должно быть, вся рука у меня была забинтована. С удивлением, взирая на этот предмет, я начал мучительно соображать, где я и что со мной стряслось. Ранили меня каким-то образом они, или я сам повредил себе руку. Я понял, что лежу в больнице. В полдень пришел врач, приятный пожилой человек. Он знал мою семью и, видимо, желая дать почувствовать свое расположение, уважительно отозвался о моем дяде Лейб-медике. Он задал мне несколько вопросов, один из них особенно удивил меня. Кто я, математик или химик? «Ни то, ни другое», — ответил я. «Странно», — пробормотал он. «В бреду вы все время выкрикивали какие-то неизвестные формулы. c 3 С4. Мы ничего не могли понять». Я спросил его, что случилось со мной. Он загадочно усмехнулся. «Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы. Оглянувшись по сторонам, он негромко добавил, «Это вполне понятно. Вы ведь с 13 марта?» – я кивнул. «Ничего удивительно, при их методах не вы первый, но не беспокойтесь». Его доброжелательный тон и сочувственная улыбка убедили меня, что я в безопасности. Через два дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель услышал в моей камере крики и подумал, что я, должно быть, спорю с каким-то проникшим ко мне человеком. Но едва он показался на пороге, я бросился к нему с кулаками и заорал «Делай ход, негодяй, трус!» Потом я схватил его за горло и с такой яростью стал душить, что ему пришлось звать на помощь «Помогите!» Я продолжал бушевать, и когда меня тащили на медицинское освидетельствование, В коридоре вырвался и пытался выброситься в окно, разбил стекло и сильно порезал руку. Вот тут еще остался глубокий шрам. В первые дни, когда я попал в госпиталь, у меня было что-то вроде воспаления мозга. Но сейчас, по мнению врачей, мой рассудок и центр восприятия в полном, в полнейшем порядке. Скажу прямо, тихо добавил он, я не довожу об этом ничего. «До сведения власти имущих. Не то они могут явиться и забрать вас обратно. Положитесь на меня, я сделаю все от меня зависящее». «Что сказал моим последователям добрый доктор? Я так и не знаю. Во всяком случае он добился своего. Меня освободили. Может быть, он заявил, что я не отвечаю за свои поступки». Возможно, и другое. Гестапо могло потерять ко мне интерес, поскольку к тому времени Гитлер занял уже всю богемию, и тем самым с Австрией было покончено. Мне пришлось только подписать обязательство в течение двух недель покинуть страну. Все это время ушло на выполнение формальности, так усложняющих в наши дни въезд в выезд за границу. Надо было получить разрешение военных властей и полиции, уплатить налоги, выправить свидетельства о здоровье, паспорт, визу и прочее, так что размышлять о пережитом мне было некогда. По-видимому, какие-то таинственные силы регулируют деятельность человеческого мозга и автоматически выключают опасные для его психики воспоминания. Как бы то ни было, стоило мне вспомнить о моем заточении, как в сознании наступало затмение, И только много недель спустя, собственно говоря, только сейчас на пароходе, я нашел в себе мужество осознать то, что я пережил. Теперь вам должно быть понятно мое странное, не совсем обычное поведение тогда, во время игры ваших друзей. Я случайно проходил через курительный салон и вдруг увидел у шахматного стола ваших друзей. От удивления и испуга я просто остолбенел Ведь я начисто забыл, что можно играть в шахматы за настоящей доской и настоящими фигурами. Забыл, что в этой игре участвуют два совершенно разных человека, что они друг против друга. По правде говоря, прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что эти люди играют в ту самую игру, в которую я сам столько времени играл. Не в силах вырваться на волю. Значит, шифр при помощи которого я вел свои игры на память, был ничем иным, как эрзацем, символом вот этих увесистых фигур. Я был поражен, увидев, что фигуры на доске и их передвижение полностью соответствуют тем выработанным мною представлениям, которые жили в моем воображении. Так, наверное, бывает поражен астроном, когда теоретически доказав путем сложных математических вычислений существования новой планеты, он вдруг видит ее